Во всех мировых державах таких рек нет, какие у нас в Сибири. И, кроме того, люди кремниевые, как по характерам, так и по всему прочему. И сразу без всяких переходов. Любишь моего Степана, аль так манежишь? Сейчас манежишь. Ну, голову крутишь, а потом хвост покажешь. Шумейка потупилась. Она, конечно, любит Степана, разве бы приехала из Полтавы в Сибирь, если бы не любила. Сколько лет она искала Степана? Слышала, правление колхоза не пускает Степана на директорское место в совхоз. То-то и оно. Сегодня вот подъехал сам секретарь райкома. Как там порешат, не знаю. Пойду он послушаю. Может, пойдешь со мной? Пойти бы, но страшно что-то. За одиннадцать дней шумейка дальше молтата никуда не ходила. — Нет, не пиду. Степаш обидится. Оно так без согласования нельзя. И пошел из избы высокий, угловатый, белоголовый, как лунь, бывший полный георгиевский кавалер. В ограде подошел к старухе, подкинул усы вверх, предупредил, — гляди у меня, если будешь обижать шумейку, гайку подкручу, смыслишь? — Иль тебе по вкусу пришлась, лишак? — Молчай, шипунья над сада, гляди — гляди! И поднес к носу супруги свой увесистый кулак, величиною с детскую голову. Аксения Романовна попятилась. Беда пришла. Андреянович вышел из ограды, оглянулся и плюнул. Самому ему не весело подле Романовны. Маялся всю жизнь, только и спасение, тайга-матушка, глухомань, колхозная пасека. Чего такие разные люди проживают на белом свете? Один весь век шипит, суетится, тащит то отсюда, то оттуда. А зачем? Уж ли в одном скопидомстве жизни? Без веселинки сердцу остуда, А Романовна так и прожила век, как кочерга. Ни в компании веселья, ни дома утеха. Вечерело солнце, только что закатилось, И по небу над лебяжьей и гривой расплылись багряные потеки. Потом и они померкнут, И настанет парная июльская ночь. С пастбища серединой большака шли коровы. Пестрые, красные, пятнистые, черные, камолые, веслорогие напахнуло молоком и сыростью пойменных просторов. Давно ли Андреянович шел по большаку с братьями Михаилом, Васюхой-приискателем? Вчера будто и Михаила помер в городской железнодорожной больнице, и Васюха нынешней весной тихо приставился. Колол в ограде дрова, упал и умер. Как не жил будто. — На пару с Санькой остались, — приуныл Андреянович. — Надо бы побывать у него. Вечно он молчу косоротится, а ведь одна кость вавиловская... Сотрясая землю и воздух, навстречу идут трактора к мостику через Малтат. Гул нарастает, ширится, проникает всюду, впереди шлепают разболтанными башмаками два стареньких ЧТЗ. След за ними новенький, сверкающий тускловатой серой краской ДТ-54 и знакомая коренастая фигура Андрюшки, сына Степана. Андрей Аныч подошел поближе. «На целину? Андрей оглянулся на деда, поправил пятерней черный чуб, скупо кинул. «На целину андреенович будто в Яфе увидел заречные просторы Целины, где вчера еще всем колхозам дометывали зароды сена. Веками лежала там Целина, и никто ее не смел тронуть. андреанович помнит, как на ту Целину зарились богатеи Юсковы и Валявины, да их осадили всем миром, не трожь. Мирская кладовая не для жадных рук, и вот поднимаю Целину». Остатную кладовую распечатали. Они подумали про то, чем скотину кормить будут, когда выпаса распашут. Эх, руководители, корень зеленый, племсовхоз организует, а сенокосные угодья подплух. И покачал головой, вспомнив, как он лет сорок пять назад, вставая с зарею, закладывал тройку в сенокоску, Первым выезжал из деревни на заречные просторы. Тогда они жили одним домом с братьями. А что, если бы сейчас вернулась единоличная жизнь, и Андреяновичу отвели бы надел на заречной целине? Махнул рукой. Куда мне? Отторглась единоличность. Ни один из мужиков не взял бы надел. Подумать, а?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 Ткнись — и потеряешься. На деревне мечали коровы, лаяли в разноголосье собаки, звуки по реке отдавались так резко, будто деревня пряталась в чащобе поймы. Ночь удалась теплая. Ровно парное молоко струится в воздухе, так и клонит в дрему. В огонь засунута замшелая коряга, чадящая вонючим дымком, чего не наседает комарье.